Глава вторая. Литературные будни любителей коровьего молока. Надежда Борисовна открыла класс, распахнула окна. Пока рассаживались, свежий ветерок прогнал застоявшийся за поллета воздух. «Рада, что в нашем полку прибыла, тем более кроме вас никого не будет». «Конечно, каникулы же все на югах», — сказал Ник, проходя к своему обычному месту, третьей партии у окна тебе ник я особенно рада кивнула ему учительница чего это именно мне потому что давно ждала когда же ты к нам присоединишься он прозу будет воять великую последнее слово настя подчеркнула надежда борисовна улыбнулась воять надеюсь а новенькие девочки чем увлекаются вот ты как тебя зовут карина Я тоже прозу сочинила. Сказку. Смелее, не стоит стесняться. Мы все здесь только учимся. Да, метаморфозы случаются не только с людьми, но и с воронами. Бойкая, нагловатая Каркарина, готовая отобрать червяка у любого, даже царственного конкурента, в новых условиях превратилась в скромную и довольно воспитанную девочку. Чудеса. «А у меня получились классные стихи», — объявила Влада. «Поглядим». Обычно о том, удачно ли написано произведение, автору говорят читатели. Кстати, как тебя зовут? Влада Верёвкина. Про конкурс расскажите, напомнила Настя. Расскажу. Хороший конкурс. Много участников, между прочим, очень сильных. И призы замечательные. Но мы же помним, что призы — лишь приятное дополнение. А главное, что... Надежда Борисовна включила педагога. Некоторые всегда ходят в режиме «включено», а потом недоумевают, почему их не очень любят ученики. К Катиной учительнице это не относилось. «Конечно, победа!» — Передернула плечами Влада. «Конкурс без победы? Ничто!» Одно мнение прозвучало. «У кого-нибудь есть другое?» «Участие», — подсказала Настя. «Хотя я согласна с Владой». «Ну, это ты повторила расхожее выражение. В соревнованиях главное не победа, а участие. А как это понимать? И так ли это? Марк, твое мнение э -э -э -э. по «По-моему, самое главное, чтобы было интересно сочинять», — сказала Катя. «Только победа все равно важна. Без нее скучно». «Ну что ж, вы друг друга услышали. Теперь ближе к делу». По конкурсному положению ограничений в жанрах и темах нет. Свободное творчество. «Ура!» — шепотом воскликнула Катя. «Конечно, ура!» — улыбнулась Надежда Борисовна. «Можете самовыражаться в полную силу. Но для начала я хочу, чтобы вы почитали то, что уже написано. Поскольку времени на создание новых произведений у нас немного, то, возможно, готовые сочинения как раз и пойдут в качестве конкурсных работ». «С кого начнём? Девочки, есть у вас что-нибудь с собой?» «Я сказку принесла», — дрожащим голоском сообщила Карина. Накануне Мария буквально ходила вокруг неё на цыпочках, увещевая постараться и сочинить хоть что-то. «Отлично, давайте со сказки и начнём. Читай». Надежда Борисовна подперла рукой щеку, приготовилась слушать. «Моя сказка называется «Сказка о глупой вороне». Вот. Одним словом, да читай же, все свои, тебя никто не съест, — шепнул Марк. Ладно. Сказка о глупой вороне. Поймала ворона дождевого червяка. Повесила на ветку, сама рядом уселась и думает, с какого конца червяка есть. Думала, думала и придумала. Начну с головы. Вздохнула. Нет, лучше с хвоста стучала клювом. Нет, с головы. Уставилась на червяка. Висит он на ветке. Длинненький, вкусненький, розовый. Где же у него голова? А хвост где? Схватила ворона червяка. Только хотела проглотить. Встрепенулась. А вдруг это не голова? И снова на ветку повесила. Да, — думает, — должна же у червяка где-то быть голова. Глаза закатила, голову задрала, мозгами шевелит. Наконец решила, буду есть с первого попавшегося конца. Глянула. А червяка нет. Сбежал. Вот так и осталась глупая ворона без обеда. Не знала она, что червяк вкусный с обоих концов. Карина закончила. Тишину прервал восторженный голос Марка. «Класс!» Действительно. Класс! Согласилась Надежда Борисовна. Коротко, ясно, смешно и... Вкусно! Словно не девочка сочиняла, а настоящая ворона. Карина громко закашлялась. Марк хлопнул ее по спине. Кашель прекратился. Спасибо, Карина. Хорошая работа. Кто следующий? Пусть сначала новенькие почитают, а потом... А потом метры. Да, Настя, подсказала учительница. Можно и так. Тогда... «Ник, ты приготовил свою прозу?» Ник уверенно кивнул. «Только она у меня такая, несерьезная, что ли». «Ты не рассказывай, читай». Если получилось хорошо, все это и так поймут. Но учти, авторы книг обычно не стоят рядом с читателями, чтобы разъяснять им свои замыслы. Тогда вот, тоже сказка. Про доброго телевизора. Он у меня одушевленный член семьи, поэтому тут... Поэтому тут вопрос не что, а кого? Это не в текст, это пояснение. Я просто не знаю, как это на поле вынести. И все дальнейшие правки касаются одушевленности. Жил был телевизор. Он был очень добрый. Какой-нибудь диктор скажет, что все в мире плохо, а телевизор тут же извинится перед зрителями и напомнит, что быть такого не может. Хозяева очень любили своего телевизора. Каждый вечер глядели на него, никогда не расстраивались, а поэтому и не болели. Но однажды хозяева получили на работе много-много денег и тут же захотели их потратить. Они стали думать и придумали. «Давайте купим новый телевизор», — сказал хозяин. наш совсем старичок?» Все очень обрадовались, что деньги можно потратить так просто. Пошли в большой магазин, и на следующий день в доме появился новый телевизор. Огромный приогромный, плоский приплоский. Старого телевизора отнесли в кладовку, потому что выбросить его было жалко, а в добрые руки такого старенького уже никто не брал. Как обычно, вечером все собрались, чтобы посмотреть новый телевизор. А он как закричит голосом диктора! Все плохо, все плохо. Цунами, войны, эпидемии, террористы, аварии, вулканы. Хозяева с непривычкой испугались и побежали к соседям. А соседи удивляются. И чего вы так испугались? Разве не знали, что уже давно все плохо? Мам телевизор каждый вечер об этом напоминает. Хозяева вернулись домой, сели за стол, налили каждому по большой кружке чая с мятой, малиной и медом. И стали думать. Тут хозяйка говорит, а вдруг соседи сказали неправду. Посмотрите, они все время болеют, скучают и жалуются, а мы всегда здоровые и веселые. Как бы понять, почему. Только пока она говорила, хозяин уже все понял. Он переглянулся со своими двумя сыновьями и тремя дочерьми. Они пошли в кладовку и достали старого телевизора. Хозяйка протёрла его тряпочкой, потому что в кладовке было пыльно. Старичка поставили рядом с новым телевизором и включили. Сначала новый телевизор обижался, когда старый делал ему замечания. Но очень скоро он понял, что поступает нехорошо, и тоже стал добрым. А потом оказалось, что старый телевизор был мальчиком, а новой — девочкой, и они полюбили друг друга. У них появилось 100 миллионов добрых телевизориков. Когда они немного подрастали, к хозяевам приходили люди и забирали малышей в добрые руки. Вскоре все в мире телевизоры стали добрыми. Дикторы поняли, что больше никто не поверит, будто все плохо, и вообще перестали произносить эти гадкие слова. Начали говорить только хорошие. И даже злые люди, слушая добрых дикторов, отучились злиться и привыкли радоваться. Так в мире стало намного лучше, а люди начали жить долго и счастливо. Ух! Ну, Ник, не ожидала, ахнула Надежда Борисовна. У меня даже дыхание перехватило. Говоришь, несерьезно? Еще как серьезно? И что же тебя надоумило сочинить сказку на такую тему? Новости, смущенно ответил Ник, я вчера вечером вспомнил что надо что-то придумать, чтобы прийти на кружок. А тут мама включила телек. И началось. Террористы захватили, цунами обрушилось, самолет упал и так далее. Только чуть-чуть про спорт, победы и открытия в науке. А у мамы голова разболелась. Все это как-то соединилось и сочинилось. По-детски получилось, да? Дорогой мой, получилось по-настоящему, тебе и друзья скажут. Кстати. «Запомни, нет ничего сложнее, чем создать произведение для детей, а уж сказку написать». «Катя, Марк, Настя, ваше мнение?» «Сказка — высший пилотаж», — подтвердила Настя. «Я бы так не смогла». «Я считаю, что какие-то там детские сказочки любой может накатать, хоть сотню за раз», — сказала Влада. «Просложно, обычные выдумки тех... «Кто не умеет писать по-настоящему?» «А ты сама пробовала? Хоть разочек? Хотя бы самую коротенькую сказочку?» Поборов стеснение спросила Карина. «Я пока про червяка писала, думала, помру». «Это потому, что ты не умеешь. Вот я, например...» «Да, кстати, а ты нам что-то прочтешь? Решила прервать перепалку Надежда Борисовна. Она всегда давала ученикам высказаться, но этот спор слишком быстро набирал обороты. Ну уж, по крайней мере, несопливые детские сказочки. Это будут стихи? Конечно, философские. Читай. Влада поднялась, обвела взглядом присутствующих и низким, намного ниже обычного голосом, начала. Полосатая жизнь, зебра дикая. Так швырну, берегись. Погляди-ка, я и бела, и черна. Что, не хочется? Вот такая она через полосица. Не понраву тебе, зебра с норовом. По судьбе пронесусь черным вороном. Надоест? Прилечу, белокрылая. Испугала? «Не зря. Не шутила я». Последние слова заставили Катю поежиться. От стихотворения веяло холодом. «Неопознанный ледяной объект», — произнесла она едва слышно. «Что, Калинина, что ты там бормочешь?» — переспросил Ник. «Да так вспомнилось». «Жду высказываний», — Надежда Борисовна обвела глазами класс. «Что ты, Настя, скажешь?» «Ничего. Я не знаю. Оно какое-то... «Марк, мы с вами учились анализировать. вперед. «Я не хочу». «Почему же? Не хочу и все. «А я хочу!» — неожиданно для самой себя выкрикнула Катя. Получилось слишком громко. Карина вздрогнула, Ник развернулся и замер в ожидании. «Я хочу!» «Помните, Надежда Борисовна, вы говорили нам про эффект края, что в стихотворении лучше всего запоминаются начало и конец. Особенно конец» поэтому он всегда должен быть убойным. Можно целое стихотворение писать о чем то плохом или грустном, а в конце сказать о хорошем, светлом, и все, все изменится. Концовкой можно поднять стихотворение, а можно его убить. Одним неверным словом или фразой. Катя уже не просто громко говорила. ее захлёстывали эмоции, и она взахлёб выдавала слово за словом. Поток прервал спокойный голос Влады. «Ты считаешь...» Я убила свое стихотворение? Чем же? Неправдой. И где же ты ее откопала? Везде. Ты правильно говоришь, что бывают удачи и неудачи, счастье и несчастье. Даже слово правильное нашла через полосица. Но потом пишешь, что жизни надо бояться, что обязательно будет плохо. Но ведь это не так. У Ника получилась сказка про добро, а у тебя наоборот. Смотреть на спорщиков было занятно. Тонкая гибкая пантера и коренастая рыжевато-солнечная Катя, как в стихотворении Черная и белая». Докажи. Тут доказывать нечего. Сама подумай, если бы жизнь состояла в основном из черных полос, человечество уже давно бы вымерло. Правильно, Катя, не утерпел Ник. Я тоже думаю, что концовка дурацкая. Извини, Владка, говорю, как умею. А само стихотворение хорошее. Просто нужно последние строчки переделать. Так ведь? Надежда Борисовна, пусть решает автор. Заставить писателя что-то переписывать мы, Никифор, не вправе. А вот убедить можем. Влада выслушала ваше мнение. Кстати, оно совпадает с моим. Влада, концовка стихотворения не оставляет читателю надежды. А без надежды жить плохо. Подумай об этом. Да ладно, я могу и по-другому. Если вместо последних двух строчек будет... «Испугала? Не верь, пошутила я. Вам всем легче станет?» «Конечно легче. Молодец!» Ник поднял вверх большой палец. «Вот так получилось. Калинка-малинка, что скажете?» «Пусть живет, ответила за себя и Катю Настя. Влада при этом опустила голову, пряча глаза и не давая остальным угадать ее настроение. «В следующий раз мы будем подробно анализировать», и, если надо, корректировать ваше произведения, А сейчас просто слушаем и высказываем мнение. Настя, что у тебя? У меня, Надежда Борисовна, смешное. Про мою сестричку и бабушку. Такое вправду было. Я только рифмы и ритм придумала. Сеструха вечно себя кем-нибудь воображает. То кошкой, то баклажанчиком, то бабочкой. У нее такие фантазии с ума сойти. И главное, все должны ей верить. «Попробуй возрази». Бабулю вообще заездила, а тут... Ай, ладно, читаю. Я обиделась. Я обиделась, а дело было так. Мы играли с бабушкой в собак и дышали, свесив языки, словно настоящие щенки. Но когда пришла к нам тетя Элла, бабушка рычать не захотела. «Думаете, всё? Она не стала лаять на колеса самосвала». В завершении даже понарошку во дворе не погналась за кошкой. Я ее оставила одну. Пусть теперь повоет на луну». Последние слова утонули в общем хохоте. «Вон Настя придумала! Тут и концовка смешная, и вообще все. Выше пилотаж, — оценил работу Марк, — можно сразу на конкурс отсылать. А теперь моё послушайте. Я его за пять минут накатал, даже за три». Сижу перед окном, смотрю на соседний дом. Собираюсь стихотворение сочинять, а в голове — настоящая космическая пустота. И тогда я, чтобы как-то музу раскочегарить, говорю себе, что вижу, о том и пишу. И что же я вижу? Крышу! А дальше как-то само раз-раз понеслось. Не знаю, хорошо ли получилось, потому что слишком уж быстро. Вот, слушайте. Крыша. Что вижу, о том и пишу. И что же я вижу? Крышу. Как в песню все выше и выше, значит, напишем о крыше под крышей спокойнее и суше, хотя обозрение уже, но с крыши, когда очень поздно, можно смотреть на звезды. А звезды не требуют крыши, а звезды не воздухом дышат, звезды вдыхают с рождения чистое вдохновение. И вместе с разливами света его посылают поэту, который мечтает под крышей о том, что сумеет услышать, увидеть почувствовать это, и рвется все выше и выше. «Ну что, нормально или...» — неуверенно спросил Марк. «Ты погляди-ка!» — всплеснула руками Надежда Борисовна. «Не просто нормально. Отлично. Из такого, казалось бы, пустого начала такие выводы мне очень понравилось». «Не ожидала», — буркнула Влада. «А я всегда ожидала», — громко сказала Катя, — и посмотрела на Марка. Но тот уже обращался к Карине. «Тебе понравилось, Кар?» «Ой, то есть, конечно, Кар — это у меня привычка такая дурацкая». «Ага, привычка», — хмыкнула Влада. «И вправду дурацкая». «Что, теперь моя очередь?» Катя обвела глазами класс. «У меня тоже стихотворение. Про настроение. Про себя, про нас. Про все. Вот». Я не знаю, что произошло. Просто утро. Просто расцвело. Просто улыбнувшийся апрель расплескал на город акварель. Тяжесть, неподъемная вчера, стала легче птичьего пера. И, дохнув мгновенным сквознячком, навсегда покинула мой дом. Заглянула солнце по пути, подмигнула дружески. «Лети!» Я скользнула чайкой по лучу, закричав восторженно. «Лечу!» Позабыв сомнения и страх, Я весь день парила в облаках И смеялась, гладя синеву, Просто потому что я живу.